Место действия. Окрестности Галина. Двалин и Ирина провели ночь, тесно прижавшись друг к другу. Было тепло, однако неожиданно налетевший северный ветер заставил девчонку стучать зубами и ежиться. Второй день они с гномом укрывались в наспех сооруженном шалаше, и второй день яростно спорили, что же делать дальше. Безумие в Галине мало помалу улеглось. Все, кто мог, бежали, кто не мог, частью угодили в храмовые подземелья, а частью, увы, отправились к праотцам, растерзанная разъяренной толпой. Король, часть знати и богатейшего купечества спешно отплыли в западных Йорвард, в недавнее Холландское королевство. Бароны ушли назад в Фейн, те же из командиров, что посмелее и не столь умны, Ибо только глупец мог подумать, будто можно остановить сокрушившую рыцарский рубеж Орду. Человек здравомыслящий и благоразумный спешит отделить себя от нее, возможно, большим числом миль морского пространства. Повели добровольцев из числа гвардейских ветеранов навстречу чудовищам, спасая честь Галинского дворянства. Остальная армия просто разбежалась. Гном настаивал, что надо идти на север. Его секира до да колдовство Ирины не сладко Орде придется. А что же им еще остается? Ирина же придерживалась мнения прямо противоположного, что надо остаться здесь, отбиться от мародеров и прочей швали, вернуться в Галин, отыскать ее учителя, который наверняка сможет снять чары с гнома, чтобы того пустили обратно домой. а ее, ирину снова возьмет, ну, скажем, ученицы, и они уедут прочь отсюда, за море. «Мне за этих жирных свиней, вроде тетки моей, помирать?» — вопила девчонка, потрясая кулаками. «Дурак ты, гном, и сородичи твои все дураки!» «Чем киркой махать, знатных дам бы ночами наяривали, и золота бы больше имели, чем за целый год в норе вашей добыть можно!» «В шахте!» — машинально поправил Двалин. «Ну, дураки мы, и что с того?» «А то, что нечего нам никуда таскаться, понял, бородатый? Волшебника надо найти. Да, может, его уж прирезали давно. Скорее, я тебя прирежу!» К нему так просто не подойдешь, это тебе не какой-нибудь там травник, он бы их всех живо. Так что же он всех этих свихнувшихся, ну, может, не хотел? А что же он тогда смотрел, как его братьям кишки выпускают? Ну, а может, не смотрел, откуда ты знаешь? Может, он тоже спасал? Так чего ему тогда в галине делать? Хромовники, да он их одной левой, как бы не так... «Башни храма Ракота Грозного аж отсюда видны. Стоят, как ни в чем не бывало. Да это еще ни о чем не говорит!» Разомкнуть порочный круг этих споров не удавалось ни Двалину, ни Ирине. «А ты что, волшбой своей мага этого найти не можешь, что ли?» «Не могу», — призналась девчонка. «Не могу. Чародей может отыскать заклятием только более слабого, чем он сам». — А вот более сильного ни за что. — Понятно. — Протянул Двалин. — Ну ладно, не досуг мне больше тот с тобой лясы точить, красавица. — Иди куда хочешь, а мне на полуночь надо. — Не верю я ни в каких чародеев. — Видно, суждено мне до конца дней своих по Галину шастать. — А я за рог дал орду бить, да коли руки еще топор держать могут. — Жаль мне с тобой расставаться, не скрою — Но раз тебе в этот твой Галин так нужно, что ж, давай. Прощай, Ирина. Может, еще и свидимся. Девчонка вдруг осеклась и удивленно возрилась над Валина. — Ты что это, борода? Всерьез? А меня тут одну бросить хочешь? Я-то думала, вы, гномы, благородные Двалин заскрипел зубами. — и меня на эту наживку не лови, поняла, конопатая? «Конечно. Чего тебя ловить? И так все ясно. Давай, давай, проваливай. И без тебя обойдусь, бородатый». Лежал всю ночь рядом, словно колода деревянная. Добавила она вдруг ни к селу, ни к городу. «Что, что?» — опешил гном. «А что же мне, Ротгар, меня разорви?» Брезговал, значит, ной. «А мне-то про вас рассказывали. Мол, хлебом не корми, дай только фитиль свой макнуть куда следует. Врали, значит». Тьфу, пропасть сладу с вами нет бабы полезешь орете насилуют не полезешь фыркайте брезгуют! нет хватит с меня Двалин лихорадочно собирал нехитрый походный скарб лучше я с кабботярой один на один сойдусь чем в ваших причудах разбираться стану вот и отправляйся к своим как их кабботярам И Ирина порекомендовала Двалину настолько экзотический способ плотского общения с помянутым хоботярой, что гном не выдержал, густо покраснел. Его раса при всей внешней разгульности отличалась внутренним целомудрием. В своем кругу гномы не знали ни черной ругани, ни супружеских измен, ни сожительства до брака. Они расстались. Двалин зашагал к ведущему на север тракту. «По нему, — говорила Ирина, — шли немногочисленные отряды старых гвардейцев, шли брать на копье Орду. К нему рассчитывал присоединиться гном. Ирина же двинулась на юг, к светлопенному Галину, искать своего чародея». Место действия. Эльфран. Дворец Вечного Короля. Не было сил ни удивляться, ни сопротивляться. Ослепляющее, оглушающее заклятие хлестнуло, словно пощечина, и Эльтара провалилась в беспамятство. Очнулась она, когда ее уже вели к кругу справедливости. Из ран по-прежнему сочилась кровь. О том, чтобы помочь ей, никто не подумал. На возвышающихся амфитеатром скамьях успела собраться вся эльфранская знать. Мерцало серебро наплечников и обручей. Глаз притягивал глубокий блеск драгоценной платины браслетов и женских уборов. Льющийся из огненных шаров свет дробился и играл на гранях бесчисленных адамантов. Все собравшиеся были вооружены. Перед каждой дамой тоже лежало по небольшому изящному арбалету. Закон Эльфрана гласил, что выносить решение о жизни, смерти или изгнании – Могут лишь способные носить оружие, и обычай пребывать на судебные собрания с мечами, саблями, луками и арбалетами соблюдался так же свято, как и заповеди. Так повелось еще со времен Исхода. Жёсткие руки толкнули Эльтару в выложенный черным камнем круг посреди зала. Не удержавшись, она растянулась на холодном мраморе, по плитам брызнула кровью, ее кровью. Никто не пошевелился. Отец Эльтары, вечный король, правитель Эльфрана, прошел через весь зал к своему трону. Прямой, снегнущийся словно бы деревянной спиной, он как будто старался вбить каблуки поглубже в неподатливый камень пола. Проходя мимо, он не удостоил подсудимую даже кратким взглядом. «Мой повелитель!» — раздалось под торжественными сводами — Едва правитель успел сесть. Голос донесся от входа в зал, и Эльтара тотчас узнала его. Воин из дома скаулингов, дома пенных валов. Как он успел оказаться здесь? Он же нес стражу на границе. Неужели отозвали всех? «Мой повелитель, прежде чем судить высокорожденную Саою, надо оказать ей помощь. Она в крови. Это противно законам небесным и нашим. Во имя милосердия!» «Ай, Алан из дома пенных валов!» — загремел правитель, называя молодого воина по имени, что означало высшую степень немилости и неудовольствия. «Как ты очутился здесь? Откуда ты взялся? Почему ты оставил пост?» «Бедняга, это ведь из-за меня. Теперь самое меньшее изгнание. Лет сто, а может и больше. По разрешению начальника восточного отряда». Лорда дома, следящих за луной. Он может подтвердить. С разрешения правителя это и в самом деле так. Меня просила об этом ушедшая вниз мать сего воина. Я исполнил ее волю. Прошу прощения у повелителя, если это разгневало его. Нет, вздохнул король. Нет. Я рад, что это не самовольное оставление службы. Не хватало нам только второго суда за один день. И тут произошло неожиданное. Искалеченное тело Эльтары внезапно охватило приятная теплота. Словно вымываемая потоками благоуханной ласковой влаги, боль стремительно исчезала. Мысли перестали путаться. Эльтара приподнялась на локте, стараясь оглядеться и понять, что же происходит». Ее отец вскочил на ноги. Его щеки вспыхнули от гнева. Все остальные в зале тоже стояли, потрясая кулаками и выкрикивая какие-то угрозы. Шум стоял неописуемый. — Да, да, да! Я излечил высокорожденную Саою, воспользовавшись вашими силами! — надсаживаясь, крикнул аялан воин из дома скаулингов. «Потому что судить ее, израненную, есть грязное и гнусное дело!» «Все равно изгонят. Лет триста». В шуме и гамме принцесса смогла различить отдельные возгласы. «Он крадет. Зачем ей помогать?» «Первая заповедь. Все равно ей уже конец». «Остановитесь!» — загремел вечный король и вовремя. В зале вот-вот могла вспыхнуть настоящая магическая война. «Остановитесь! Ты, ай из Дома Пенных Валов, не думай, будто небывалые колдовские искусства не весть, откуда у тебя взявшиеся, кстати, послужат тебе оправданием. Тебя будут судить за оскорбление сразу же после этой. Ты понял меня? Дашь ли ты слово предстать перед судом, или же тебя нужно брать под стражу?» Нет. «Тебе не придется утруждать себя, повелитель!» Дерзко ответил молодой воин. «Я предстану перед твоим судом, но...» «Сядь и умолкни!» Голос правителя стал поистине страшен. Ильтара знала, что отцу подвластны могучие силы, и едва ли этот молодой воин сумеет защититься. Кроме того, правитель мог в случае надобности воспользоваться совокупной мощью всех собравшихся в зале суда. На Эльтару никто не обращал внимания. От стыда у принцессы залили щеки. Она, высокорожденная Саоя, валяется в ногах у неправедного суда. Стиснув зубы, она гордо выпрямилась и тотчас же на нее волной накатил слепой всепоглощающий ужас. Она, дочь вечного короля, принцесса, Саоя, на языке Эльфрана, стоит перед судилищем, и ее, скорее всего, обвинят в нарушении одной из заповедей. Эльтара ощутила предательскую дрожь в коленях. И было с чего. В таких случаях приговор известен заранее. Недаром со скамей раздавались крики о том, что помогать Эльтаре уже бессмысленно. «Ой, мама, мамочка! Мама, ну что же это делается?» «Мама, я же ни в чем не виновата!» «Они все-таки выследили тебя, дочь моя!» Летучая мышь оказалась на удивление живучей. Обвинение зачитывал лорд дома паюрилтов, дома оседлавших валы. «И еще имею сказать, самонадеянно у меня себя в силах справиться со всеми прознатчиками. Она не поразила врага до конца смертью». И сказать имею, сей прознатчик следовал за ней до самого погибельного леса, и видел и слышал заклятие прохода, и тайну сию другим передал. И еще сказать имею, ныне вся орда, рыцарский рубеж миновав, движется к тому самому месту, и передовые их уже там». При вести сии изложив, говорю я по праву своему обвинителя, что имело место здесь нарушение смертной заповеди, а именно первой, самой священной изо всех. И согласно этой заповеди прошу я для особы, приступившей ее позорной смерти, невзирая на имя и род, ибо Эльфран ею поставлен в великую опасность. Явлены ли доказательства?» Эльтара с трудом узнала голос отца. «Явлены, пресветлый правитель, явлены, из соизволения вашего немедля будут представлены всем здесь собравшимся». «Соизволяю». Магия Эльфрана могла многое. Под потолком зала заклубилась серая мгла, в ней замелькали картины. Эльтара сражается с посланцами мрака, убивает крысу и кошку. Напускает филина на летучую мышь, окровавленная тварь камнем падает вниз. Разорванное надвое тело несколько мгновений лежит неподвижно, а потом начинает странно преображаться. Крыло отваливается, вместо него возникает две пары коротких и кривых лапок. Косолапо переваливаясь, оставляя за собой кровавый след, существо ковыляет куда-то прочь. Новая картина. Берег Эгера, покинутый берег, погибельный лес. И штук пять мерзкого вида тварей, вроде скрещенных со змеями петухов-переростков, оживленно галдящих на непонятном наречии перед широкой просекой, когда-то смертоносных зарослях. Эльтара ощутила, как полу уходит из-под ног. Все летело в пропасть, спасения ждать было неоткуда. «Да». Нарушена первая, смертная. Сейчас ее отведут в звездный зал. Отец сотворит заклятие. Камень то Туэй приподнимется, открывая черный бездонный колодец, ведущий в неведомое преисподние. Туда-то, в ждущую ненасытную пасть, и столкнут ее, Эльтару. Речь обвинителя закончилась. Теперь, согласно обычаю, могла говорить либо сама обвиняемая, либо тот, кто хотел бы выступить в ее защиту. У Эльтары сил говорить не осталось. Она лишь попыталась отыскать глазами взор отца, однако правитель сидел угрюмо, уставившись в пол. «Я хотел бы сказать...» — внезапно произнес Айалан. Собрание невольно загудело, но традиции блюлись в Эльфране свято. Помешать молодому воину и, как оказалось, сильному колдуну никто не дерзнул. Как не дерзнул никто и уйти во время его речи. Негаданный защитник Альтары оказался и умен, и красноречив. Он напомнил собравшимся, что первая заповедь есть первая заповедь, и нарушать ее, конечно же, негоже. Однако тот давний закон не предусматривал появление Орды. обвиняемое же поступило в строгом соответствии с канонами. Нанесенный удар должен был оказаться смертелен, но тварь подпитывали силами откуда-то извне, и только потому она выжила. Доказательства? Извольте взглянуть. Вот, вот и вот скрытые каналы, вот маскирующее заклятие. Замелькали разноцветные пятна и полосы. А ялан углубился в дебри высшего магического анализа, давая изрядную фору самому титулованному чародею. Он же был простым воином. Донесся до Эльтары приглушенный шепот лорда-обвинителя. «Чтобы так разбираться в магии?» «Таким образом, обвиняемая не могла произвести на краткий миг сложных магических действий, и хоть мы имеем дело с нарушением первой заповеди, но, учитывая такие обстоятельства, высокое собрание могло бы и смягчить кару, и наступила неловкая тишина». В самом деле, едва ли кто в этом зале всерьез желал смерти Эльтары, гибель принцессы уже ничему бы не помогла. И если она на самом деле не могла предвидеть последствия, Эльтара внезапно ощутила общую неуверенность, а Ялан таки поколебал их. Однако нашелся один, который стал настаивать — лорд дома паярилтов. Первая заповедь — «Создавалось не для тех, кто уже совершил преступление», — начал он, поднявшись со своего места обвинителя. «Неотвратимость возмездия для остальных. Они должны знать, и знать твердо, что за содеянное непременно последует расплата. Щадить никого нельзя. Это послужит хорошим уроком». Но если враг уже вызнал расположение эльфрана и дорогу к нам, — то откуда же возьмутся нарушители первой заповеди в будущем?» Притворно удивился ай «Как можно выдать то, что и так известно? Не кажется ли почтенному лорду, что первая заповедь просто утрачивает силу?» Казалось, глава дома, оседлавших волы, на мгновение растерялся. Он помедлил с ответом, и пальцы его чуть резче, чем следовало, стиснули Эфес из золоченой шпаги. Открывшие местоположение нашей страны и тайны прохода рано или поздно умрут. Мрачно бросил он наконец. К этому делу сейчас надлежит приложить все наши силы и всю мощь наших чародеев. Нежданный искусный в волжбе Айалан из дома пенных валов мог бы оказать здесь неоценимую услугу. если, конечно, он еще числит Эльфран своей родиной. После таких слов поединок становился неизбежен. Однако молодой воин лишь рассмеялся с улыбкой, глядя прямо в глаза взбешенному лорду. То есть почтенный глава дома, паярилтов, предлагает бросить народ Эльфрана в хаос наступательной войны, обратить всю нашу силу в оружие, Сотворить такое же оружие из камня Туэй, заставить трепетать от наших боевых заклятий весь астрал, так мы выдадим себя уж наверняка. Нескольких разведчиков проще убрать обычными мечами и стрелами. — Да простят меня благородные лорды, но сейчас здесь имеет место суд, а не заседание Коронного Совета, — вмешался правитель. Эльтара вновь попыталась поймать взгляд отца, и вновь ей это не удалось. Изрекли свои речи обвинения и защита. Достанет да теперь законом решение благородного собрания. Правитель закончил положенную этикетом фразу и медленно опустился на место. А Ялан тоже как будто растерялся. Если бы ему удалось втянуть лорда в длительный спор... «Мама!» — вырвался у Эльтара беззвучный крик. «Я все знаю, девочка моя. Я говорила с твоим отцом. Это было ужасно. Однако он слишком боится, что лорды решат, будто правитель хочет выгородить собственную дочь. Я никогда не думала, что мой супруг настолько сильно любит власть». «Но что же делать, мама?» Я попыталась вызвать кое-кого на подмогу. Не знаю, что из этого вышло. Но, быть может, все же удалось. Жди. Эльтара не могла пустить в ход магию. Здесь собрались куда более сильные чародеи. Ей оставалось лишь покориться своей участи. — А вот Двалин или Эльстан не стали бы, — внезапно подумалось ей. Они-то предпочли бы умереть в бою. А я стою и жду, и еще на что-то надеюсь. За пределами Эльфрана я была иной, к счастью для лордов и леди, здесь собравшихся. И тут высокое собрание высказало свою волю. Благородное сословие Эльфрана, собравшееся на круге справедливости, молча поднялось, выражая тем самым согласие с обвинением. сидеть не остался никто, кроме аялана У Эльтары подкосились ноги. До этого она не знала страха смерти. Даже опасное путешествие к холму демонов, даже схватка с Хиссом не заставили ее страшиться слепого ничто. Время не имело власти над обитателями Эльфрана, однако в бою они погибнуть могли. Но как раз сражаясь, Принцесса ничего не боялась. Сейчас же ее затопил всепоглощающий страх. Поглотил, накрыл с головой точно волна неосторожного пловца. Ее, Эльтары, вот-вот не станет. Она растворится, исчезнет, точно огонек задутый ветром лучины. Ее никогда больше не будет. Ее босые ноги никогда не ступят на мягкую траву предгорий, Ее руки никогда не раздвинут упругих лос прибрежных зарослей. Ее глаза никогда не увидят красоты Эльфрана Вечного. Они закроются, вытекут, испарятся. И все ее тело, так и не узнавшее до сих пор, что же такое любовь, воспеваемая министрелями, обратится в крошечную горстку праха. Смертные и неволи привыкают к своей участи. И потому... Сами того не ведая, презирают костлявую, утверждая, что, мол, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Ну а как быть бессмертному? Каково ему чувствовать, что мир вокруг него сейчас исчезнет, поглощенный вечной ночью, после которой уже никогда не наступит рассвет? «Эрмион! Поднять приговоренную! В звездный зал ее!» Голос правителя остался сух и спокоен. Казалось, он не отправляет на смерть собственное дитя, а расправляется с докучливым насекомом безо всякой злобы, походя прихлопывая жужжащую тварь. Рослые воины, отряд Армион, личная гвардия правителя, младшие дети его дома встали по бокам эльтары. Заученным движением Равнодушно подхватили ее под руки и поволокли вперед. Ужас совершенно парализовал принцессу. Она не могла ни двинуться, ни закричать, ни заплакать, ни даже взмолиться о пощаде. Быть может, мать вызывала к ней в эти самые мгновения, но страх оказался слишком силен. Он заполнил сознание Эльтары до самых его потаенных глубин. Дорога до звездного зала была не из длинных. Вот знакомые хрустальные занавесы, хрустальный купол над головой и в середине камень тоэй на своем постаменте. На миг перед глазами Эльтары мелькнуло напряженное лицо аялана А потом Вечный Король, принцесса не могла больше называть его отцом, подошел к камню, Негромко прошептал что-то, прижимаясь губами к самой поверхности, и Туэй начал послушно подниматься вместе с постаментом. Открылась черная дыра, разверстая ненасытная утроба, пожиравшая всех, до кого могла дотянуться. И кто знает, не из ее ли глубин во времена он и кто-то неведомый продиктовал первым обитателям Эльфрана содержание заповедей. Эрмион, гвардейцы Эльфрана, подтащили Эльтару к самому краю, выказав при этом чувств не больше, чем при переноске мешка с песком. Ни о каком последнем слове осужденного или о его последнем желании и речи не шло. После вынесения приговора, обреченный на смерть, еще до собственной телесной гибели вычеркивался из мира живых. «Исполняйте приговор». Эльтара так и не могла закричать. Распятая ужасом, завороженная бездонной черной пастью, она ощутила внезапный толчок в спину и... Ее схватили за руку, удержав уже над самой пропастью. — На сей раз ты зашел слишком далеко, Мелиагр. Раздался низкий рыкающий бас над самым ухом принцессы. — Чего удумал? кормить девочками бездну называемого Рядом с Эльтарой, на самом краю бездны, спокойно удерживая ее одной рукой, стоял старый воин. Высокий, мощный, плечи у него были раза в два шире, чем у любого в этом зале. Годы так и не согнули прямую спину. На рассеченном морщинами лице выделялся орлиный нос. Одет он был в легкую полотняную рубаху, белую, точно вечный снег на горных высотах, и такие же штаны, заправленные в мягкие низкие сапоги. На простом широком поясе грубой кожи висел меч. Сквозь прозрачные, точно сработанные из горного хрусталя ножны, виден был клинок редкого золотистого цвета. Волосы старика, густые и совершенно седые — Охватывал плетеный кожаный ремешок. Тишина еще не успела взорваться, удивленно негодующими воплями, а Эрмион уже шагнул вперед, и мечи воинов сверкнули заключенным в клинках звездным светом. Незнакомец усмехнулся. «Охолоните горячие головы!» Золотой меч сам собой оказался в правой руке старика. Взмах — другой — И в руках воина Формиона остались только Эфесы. Клинки со звоном упали на пол. Одним неуловимым движением спаситель Эльтары вновь спрятал оружие. Только теперь принцесса нашла в себе силы повернуться. Остолбенев от изумления, вокруг стояли знатнейшие лорды Эльфрана. На шаг впереди них застыл правитель, и на лице его ясно читалось бешенство. «Это ты?» — только и смог произнести Вечный Король. «Я рад, что ты не хватаешься за железки, Мелиагр. Эй, вы, отойдите-ка подальше. Не то в следующий раз с рубленными мечами не отделаетесь». Последнее предназначалось Эрмиону. «Высокий нобилитет Эльфрана, я прошу вас оставить сей зал». Ни на кого не глядя, ледяным голосом произнес правитель. «Это зачем же?» — весело удивился гость. «Нет, пусть слушают. Ты не захотел воспользоваться моими советами, не захотел отступить достойно, сохранив лицо. Ну так получай. Пусть твои Нобели послушают один интересный рассказ из истории войн с лишенными тел. Помнится тебе тогда воевать от чего-то не захотелось». «Чего ты желаешь?» — с поистине ледяным спокойствием осведомился правитель. «Чтобы ты отменил ваш идиотский приговор. Только затем я здесь». За спиной вечного короля послышался ропот, и это придало правителю уверенности. «Приговор вынесен судом Эльфрана. Не мне идти против установленного закона. А вот тебе лучше бы убраться отсюда, старик». «Убраться, пока я не пустил в ход камень!» «Камень!» Седой воин вновь усмехнулся. «Ну, едва ли он захочет причинять мне вред! Мы ведь с ним старые друзья, разве забыл?» «Той, приятель, встань, пожалуйста, на место! Вид этого колодца не слишком меня вдохновляет!» К изумлению ильтары и всех собравшихся то эй и в самом деле послушно опустился закрывая зияющую пасть бездны по рядам лордов пронесся общий вздох так-то оно лучше кивнул старик ну а теперь давай прощаться друг миллилиагр смотри веди себя хорошо а если я узнаю что ты опять решил кого-то скинуть в этот колодец Клянусь ошейником Фенрера, я просто отберу у тебя, Туэй. Пойдем, Эль. Он мягко потянул принцессу за руку. Тебе здесь больше делать нечего. эльтара пошла за ним. Пошла, словно девчонка, бездумно и доверчиво, потому что от ее спасителя исходила мощная и чистая сила, сила, равной которой принцесса еще не встречала. Ишь, чего измыслили. видя Эльтару за руку, ворчал седой. Ну да ничего, все еще образуется. Забирай свою камень и уходим. Лучше будет переждать смутное время где-нибудь подальше, пока страсти не утихнут, хотя бы и у меня. Верь ему, дочка, это же старый хрофт. Я просила его о помощи, и он пришел. Мне... «Мне идти с ним, мама?» «Ну да, если не хочешь, чтобы тебя все-таки спихнули в этот проклятый колодец». С глаз Эльтары спала пелена оцепенения. «Ну, конечно же, кем же еще мог оказаться ее спаситель, как не старым хрофтом?» В памяти сами по себе всплыли страницы истории исхода, посвященные войне в Южном Хьорварде. ками бросилась на шею альтари, едва та вошла в свои покои. Мама, я так боялась, так боялась. Ничего, теперь все позади. Хрофт осторожно погладил девочку по волосам. Правда, тебе с мамой придется какое-то время погостить у меня. Там, конечно, не так красиво, как здесь, зато мама будет всегда с тобой. Но призывный свист старого воина Откуда-то сверху, с небес, раздалось ответное звонкое ржание. И восьминогий золотистый жеребец, скакавший по воздуху столь же уверенно, сколи по земле, оказался рядом с Хрофтом. Ками замерла во все глаза, глядя на это чудо. Слейпнир, ибо это был именно он, дружелюбно покосился на девочку большим лиловым глазом. — Зови своего Грифона, — распорядился Хрофт. Долго собираться тебе, я думаю, не надо. Одна кое-что собрать все же пришлось. По совету матери Эльтара взяла с собой несколько драгоценных безделушек, золото, имевшее хождение в Галине и Фейне, и оружие. Ее собственный недлинный меч, который она самонадеянно не взяла с собой в прошлый поход, больше полагаясь на свою волжбу. «Летим, Ками!» Грифон и Слейпни рванулись в небо. Ни отец, ни кто-либо из эльфранских лордов провожать их не стали. «Постой!» Вдруг крикнула Эльтара своему спасителю. «Айалан!» Хрофт коротко рассмеялся. «Это был не Айалан. Это был я!» Место действия. Примерно сто сорок миль к северо-востоку от Галина. войско Аргниста. После того, как перебили гнавшуюся за ними Орду, народ в отряде Аргниста переменился точно по волшебству. Никто больше не думал об отступлении. Напротив, все как один кричали, что надо идти вперед и добивать всех тварей, что не попадутся. К прежней тысяче добавилось еще три полные сотни — А вдобавок подошло, наконец, первое долгожданное подкрепление с юга. Сотня панцирных всадников, гвардейский полк ночных бабочек и среди немолодых, закаленных, покрытых шрамами десятников отыскалось немало былых знакомцев Аргниста. Командовавший гвардейским отрядом молодой сотник из числа галинских благородных, боевой, настоящий сотник, не прыщ с придворных, получивший пост только благодаря протекции, впрочем, такие на север и не пошли, сразу же признал верховенство Аргниста. Теперь в отряде было почти две тысячи человек, и он превратился во внушительную силу. «Идти надо на северо-запад», — предложил Аргнист. «Бежане, говорят, вся орда туда повалила». «Да, перед нами на день пути твари больше нет», подтвердил Фрабар, назначенный Аргнистом начальником разведки и только что вернувшийся из рейда. «А Бижан куда?» — спросил кто-то из сотников. «Не бросать же здесь!» «Да, тут же земли ордена», — заметил Гертен, тот самый молодой гвардейский сотник, что привел отряд панцирников. «Отцы капитулярии еще на них отыграются. Зачем, мол, без приказа землю бросили?» «А мы отца Иронимуса заставим присягнуть, что это он всех землепашцев с нами уводил», — нашелся Аргнист. «Точно! Верно! Правильно!» — раздались голоса со всех сторон. «Орденский капитулат тут не слишком любили, даже те, кто раньше состоял в армии этого самого ордена. Отыскать отца эконома труда не составило». Мрачный, как туча, он сидел возле небольшого одинокого костерка. Никто не захотел пустить его к своему. — Вот еще как же! Дождетесь вы от меня! — яростно прошипел монашек в ответ на предложение Аргниста. — Ничего я делать не буду! Не надейтесь! — отец эконом. — Но нельзя же так! Попытался было усовестить его Гертен, однако монах лишь разразился отборной бранью. «Слушай, толстяк, а может, нам тебя просто повесить на первой же осине?» Задумчиво предложил Аргнист. «Зачем мы тебя вообще с собой таскаем, а?» «Эх, надо было оставить тебя в Гасааре, когда его орда заняла. то бы они порадовались». «Не посмеешь!» — прошипел Иеронимус. Крохотные черные глазки монаха налились ненавистью. «Тот тебя не север!» «Но у нас тут война!» «А война, знаешь ли, она все спишет», — спокойно возразил Аргнист. Монах мрачно промолчал. «Вздерните его», — приказал хуторянин. Иеронимус истошно завизжал, как придавленная кошка, когда его потащили к болтающейся носуку петле. «Нет, нет, все напишу, печать приложу, только помилуйте!» «Вот с этого и надо было начинать». Заметил аргнест, принимая пергаментный свиток, на котором четким почерком отца эконома было написано, что он, Иеронимус, отдал приказ оставить свои наделы поселянам из следующих деревень. «Можешь быть свободен, монах». Схлипывая и утирая нос, отец эконом побрел прочь и весьма удивился, заметив возле своего одинокого костра сагбенную человеческую фигуру в виды вида сером дорожном плаще. — Выпейте, отец Иеронимус. Незнакомец с улыбкой протянул монаху приятно булькнувшую флягу. — После такого потрясения вам надо как следует выпить. Какие звери! Несколько минут спустя Иеронимус и представившийся аргларом гость, немолодой, тщедушный, с глубоко посаженными черными глазами, Уже были друзьями. Арглар охотно слушал жалобы и сетования монаха, охотно поддакивал, а потом... «А ведь вы можете легко отомстить за себя», — как бы невзначай заметил он. «Этот дерзкий выскочка, поверьте, встал поперек горла не только вам, почтенный. Возьмите вот это». На пухлую ладонь монаха легла небольшая черная коробочка. «Не открывайте ее, вообще ничего с ней не делайте. Просто приложите ее к одежде аргниста, к плащу или сапогам. Больше от вас ничего не потребуется». Рассудок Иеронимуса, затуманенный винными парами, воспринял из этой тирады только одно. Есть возможность отомстить. Он вцепился в коробочку и спрятал ее за пазуху. «Не открывайте ее». Услыхал он на прощание, и странный гость растворился в зарослях. И Иеронимус встал, пьяно покачиваясь. Вино крепко ударило ему в голову, однако не зря же он столько лет прослужил в экономах. Любого другого это вроде бы слабое венцо свалило бы с ног, а монах сумел сделать несколько шагов вслед скрывавшемуся гостю. Он миновал кусты... И тут его взором открылось такое, что весь хмель разом выветрился у него из головы. Человек в сером плаще, по-стариковски покряхтовая, устраивался на спине жуткого чудовища с длиннющей шеей, несколькими гибкими щупальцами и прочим смертоубийственным снарядом. Отец экономно смотрелся на этих тварей после штурма Гассара. «Этот Аргнист называл таких хоботярами». «Это что же, выходит, он из Орды?» Только и смог подумать монах. Он, конечно, терпеть не мог Аргниста, но Орда напала на его орден, которому он как-никак присягал. И вообще, связываться с этими врагами рода человеческого... Протрезбев окончательно, отец Иронимус со всех ног бросился к Аргнисту. Коробочку испытали напавшей корове. Едва тряпка с намертво прилепившейся к ней черной коробочкой оказалась наброшена на тушу, как из-под холстины одна за другой полезли крошечные извилистые змейки, в один миг оставившие от трупа один белый костяк. «Ну, спасибо тебе, отец-эконом!» Аргнист положил руку на плечо монаха. «Спасибо. Спас ты меня. И не только». И ты прости меня, в чем обидел. Но крепость держать надо было. Да и я понимаю. Промямлил несчастный отец эконом В груди его разливалось странное тепло. Как все ж таки хорошо, когда можно ни на кого не злиться и в обращенных на тебя взглядах видеть ответную приязнь. Наспех снаряженная погоня никого, конечно, не настигла.